Глава 22. Телерепортаж. Моя фотография. Фотография пола. Кадры с места преступления, обнесённый жёлтой лентой полицейского ограждение участка выжженной земли. А потом, боже, хуже быть не может. Кадры пресс-конференции инспектора полиции Муфады, яростно потрясающего моей фотографией, словно говоря: "Это наша главная подозреваемая". Ты Я объявлена в розыск. Я, теперь представшая перед этими добрыми самаритянами беглой преступницей, которая объявлена в розыск в связи с исчезновением её супруга, а также в связи со смертью ещё одного человека, погибшего в пустыне. Я судорожно соображала, почему полиция решила, что я имею отношение к горевшему трупу в пустыне. Значит, городок, помогавший насиловать меня, вернулся в тату И в панике состряпал историю, которую искормил полиции. Он тревожился за своего друга, который накануне вечером познакомился с американкой и пригласил её на романтическое свидание, предложил на рассвете покатать её по Сахаре на арендованном ей автомобиле. Полицейские обнаружили обожжённое тело его приятеля. А я исчезла без следа. И это навело их на мысль, что в какой-то момент я набросилась на него. Ситуация вышла из-под контроля, и я сожгла тело и укатила в Нет, это полный бред. Ты приехала на автобусе. Ты не арендовала автомобиль в Тате. Работник гостиницы, в которой ты ночевала, надопросив полиции, наверняка вспомнил бы, что когда мы поднимались в его отель, у лестницы ошивались два юных мерзавца. Тогда каким образом? Почему полиция увязала труп в пустыне с исчезновением пола? И с тем фактом, что я тоже исчезла. Против меня свидетельствовало ещё и то, что я фактически сбежала из-под домашнего ареста в Свердле, тем привела в ярость инспектор Уфада. На деле экранё он тыкал указательным пальцем в моё фото так, словно я представляла угрозу для общества или была узкоиз known от правосудия военным преступником. Очевидно, у полиции имелась какая-то улика, позволившая связать меня с обгоревшим трупом в Сахаре. Возможен и другой вариант. Тот выродок вернулся в Тату, пытался целый день работать, но всё больше и больше поддавался панике, поскольку у него был мой рюкзак, который он где-то спрятал. А потом внезапно он придумал гениальное решение проблемы. И он вернулся в пустыню, бросил мой рюкзак рядом с трупом, возвратился в Тату, сообщил о пропаже своего друга, сказав, что тот катал американку. И всё, больше никаких подробностей. Как мы оказались в глухом уголке Сахары? И важно ли это, если учесть, что рядом с трупом находился мой рюкзак? Непровержимо доказывающий мою вину. Вот почему теперь меня разыскивают по подозрению в причастности к исчезновению мужа и убийству парня, чей безображный труп был найден в песках. Что они говорят? спросил я Идира. Он отмахнулся от моего вопроса, внимательно слушая репортаж. Меня это встревожило. Как ещё больше посуровившееся лицо Майки и её мужа Цитрит напротив не скрывала своих эмоций. Было видно, что она потрясена и расстроена. Когда она ладонями закрыла уши Наиму, не давая ей слушать то, что говорят по телевизору, я поняла, что дело плохо. Эпизод же кончился. Эмильдин с Идиром о чём-то с жаром заспорили. Цитрит попыталась вмешаться, но муж и мать прикрикнули на неё. Наима заплакала. Мне охватила паника. Пожалуйста, объясните, что там говорили, попросила я Идира. Эмильдин вдруг ни с того, ни с сего рявкнул на меня до да так злобно, что Наима спряталась за мать. "Выйдите", обратился ко мне Идир. "Поесть мы вам принесём. Позвольте, я объясню Идите". Я обмотала лицо платком и вернулась в свою палатку, находившуюся на удалении всего в нескольких метров. Страх Перерос в безумный приступ паники. Словно помешанная, я мерила шагами крошечное пространство, в воображении рисовала самые чудовищные сценарии, в том числе и такой: Идир Семельдин сдаёт меня полиции, и я оказываюсь в грязной камере, где регулярно подвергаюсь издевательствам со стороны охранников, а инспектор Муфад из Сувайры устраивает мне ночные допросы, чтобы сломить меня. И я вовсе ganz auf подписываю признательные показания, сознаваясь в том, что в порыве ярости я убила Пол на берегу океана, а тело его утопила, что я согласилась на ночную веселительную поездку с двумя чудовищами. И когда один из них позволил себе небольшую вольность я и разозлился. Фрикрати, это безумие, шикнула я на себя. На мой мозг был слишком воспалён. В те мгновение, когда ко мне возвращалась ясность мысли, я твердила себе, что это наконец-то проявились последствия психологической травмы, которую я получила в результате изнасилования, и старательно подавляла в себе. Но этим мгновением просветления длились доли секунды, и... и тонули в рыданиях. В голове мелькали ужасные картины моего детства, когда нашу семью выселяли из домов и квартир. А вместе с этими тяжёлыми воспоминаниями пришло и осознание Опять то же самое. Меня вынуждают покинуть место, где я чувствовала себя в безопасности. Меня вынуждают покинуть семью, которая меня приютила и одарила своей любовью и благоволением. Никто и никогда ещё не был так добр ко мне. Теперь эта моя новая семья отвергнет меня, вышвырнет в злобный мир, который проглотит меня сразу же, как только я шагнуну за пределы этого маленького оазиса. Я захлёбывалась рыданиями и никак не могла остановиться. Казалось, ещё чуть-чуть, и у меня начнётся истерика. Я кружила по палатке, как заводная, едва не врезаясь в её углы, того и гляди завалив. Неожиданно в палатку забежали Майка и Стетрит. Тетрит сразу заключила меня в объятия, усадила на койку, стала укачивать, нашептывая слова утешения, которых я не понимала, но знала, что она пытается успокоить меня. Я зарылась лицом в её плечо, изливая своё горе. Она всё так же меня обнимала, но майка держалась в стороне. Возможно, она знала, учитывая то, что мне пришлось пережить, что этот срыв давно должен был произойти. Возможно, она также понимала, что меня страшит лежащий за завесой мир. В общем, она дала мне возможность выплакаться до изнеможения, и два моих рыдания стихли. Она тут же подошла и помогла тетред переодеть меня в белую сорочку, в которой я обычно спала. Положив меня на койку, она намазала бальзамом совсем другим, с запахом пачели и ромашки, мои виски и лоб. Потом этим же снадобьем натерла мои ступни и, усадив меня, заставила выпить двойную дозу отвара, который меня почтвали на ночь. Перед тем, как провалиться в сон, я успела схватить майку и тетред за руки и произнести одно слово: Шукран. Когда я проснулась и взглянула на часы, было уже почти 11 следующего дня. Я обалдела. Неужели я проспала 13 часов? Встав с постели и переодеваясь с сорочки в джилабу, я отметила, что физически чувствую себя гораздо крепче, чем прежде. Потом я задумалась о том, что будет, если египт сдаст меня полиции. Я снова упала в трясучее состояние, но всё же сумела одеться, обмотать лицо платком и дойти до туалета, не поддаваясь панике. Когда я вернулась к палатке, увидела возле неё Идира. "Я хотел бы с вами поговорить", сказал он. "Конечно", я жестом пригласила его в палатку. Идир решительно покачал головой, и я тотчас же пожалела о своей бестактности. Он изо что не остался бы в палатке наедине с женщиной, которая не приходится ему матерью, женой или дочерью. Идир показал на палатку, в которой мы ужинали. Я последовал за ним, сняв пронанжу, когда мы вошли в палатку. Мы там оказались не одни: те трёт резала овощи, готовила обед. Она ни разу не взглянула на меня. Идир склонился над маленькой газовой плиткой, зажёг её, поставил кипятиться воду в небольшом чайнике, открыл жестяную банку рассыл большой горсть мяты в заварочный чайник, залил её кипятком, подождал несколько минут, пока настоится. Ни слова не было сказано, пока он заваривал чай. Наполнив два стакана, один он дал мне и кивнул с серьёзным видом в ответ на моё спасибо. Затем, кивком предложил мне сесть на один из двух табуретов. "Я знаю, что с вами произошло", заговорил он на своём неуверенном французском. Я очень вам сочувствую и не хочу вас судить. Но вас ищет полиция. Если им станет известно, что вы здесь, нас обвинят в укрывательстве. У нас возникнут проблемы. Вы должны уйти. Я тихонько было понять, что понимаю его решение. Я знаю, что у вас украли все деньги и документы, продолжал он. Я не знаю, что мне делать. После нападения я очень нездоровилась. И я всегда до конца своих дней буду помнить доброту вашу и всей вашей семьи. Но я пока ещё не думала, как мне быть дальше. Эдир пожевал губами. Человек, который забирает на продажу ковры и другие вещи, которые делают наши женщины, он будет здесь сегодня ближе к вечеру. Я попрошу его взять вас с собой. Он поедет в Марракеш, но обычно по пути он делает много остановок. должен предупредить его, что меня разыскивает полиция. Конечно, я его предупрежу, он мой друг. А сейчас идите в свою палатку. Подумайте о том, как раздобыть деньги и документы. Вам понадобится и то, и другое. Жена позовёт вас, когда приедет машина. Этого человека зовут Атиф. Я нервно последок кивнул и покинул палатку. Пару минут спустя Вернувшись в своё крошечное жилище, которое я собиралась покинуть через несколько часов, я попыталась придумать, как решить свою неразрешимую проблему. Задача эта была не из лёгких. Примерно с часу до 2, вспомнив свои профессиональные навыки, я оценивала имеющиеся в моём распоряжении активы. Их практически не было. Допустим, я нашла бы телефон, позвонила в США Мортону и попросила прислать мне денег. Допустим, история моего исчезновения попала в международные информационные службы и получила распространение в интернете. Небох весть какое событие, но сообщение о муже и жене, которые пропали в одной из североафриканских стран. Причём по отдельности. Да ещё при скандальных обстоятельствах вызовет интерес. Даже если Мортон переведёт деньги в какой-нибудь банк или отдалённый филиал компании Thomas Cook, чтобы получить их, я должна буду предъявить паспорт, документов удостоверяющих мою личность у меня нет. Зато есть небольшая проблемка, которую создал для меня вчерашний вечерний телерепортаж. Странное возникает ощущение, когда смотришь программу новостей, в которой ты сама фигурируешь, причём не просто как человек, которого ищет полиция, а как главный подозреваемый. Помню, ты о том, как Муфад потрясал моей фотографией. Я не сомневалась, что похороню себя заживо, если сдамся на милость властей. Значит, и переводы денег из Закиано не могло быть и речи. Тем более, что марокканская ФБР и Интерпол наверняка отслеживали все возможные денежные переводы на моё имя. И раз уж моё фото показали вчера по телевизору, не исключено, что оно будет регулярно появляться на телеэкранах до тех пор, пока меня не задержат. Возможно, марокканская полиция разместит объявление о розыске с моей фотографией в почтовых отделениях, банках и вообще всюду, где иностранцы могут получить деньги. достаточно ли они искушены в современных методах розоского контроля, чтобы установить адрес моей электронной почты и фиксировать все входящие и исходящие сообщения. Когда Пол только предложил эту поездку, я молча набрала в поисковой строке Гугла терроризм в Марокко. Хотела убедиться, что эта страна действительно не является зоной повышенной опасности для туристов, как утверждал мой муж. Кесвен не принимать во внимание сообщения об взрыве бомбы в туристическом кафе в Марокко в апреле 2011 года и предостережения относительно поездок на экстремально жаркий юг. Во всех статьях, которые я прочитала, отмечалось, что Марокко относительно спокойная страна. Но, как и в любой стране, где бродит призрак терроризма, в Марокко действуют вполне эффективные антитеррористические и разведслужбы. А значит, силовые структуры держат под своим контролем все телекоммуникационные сети и интернет. А разменная устроена охота в национальном масштабе. Стоит мне отправить или получить сообщение по электронной почте, то через же прозвучит сигнал тревоги, и будет определено географическое местоположение точки отправления или получения этого письма. Да, можно было бы позаимствовать у кого-нибудь телефон и позвонить в Штаты. Но если не имей паспорта, я лично не смогу востребовать деньги. Какой смысл рисковать? Тем более, что марокканские спецслужбы и издешнее американское посольство наверняка известили агентство национальной безопасности США и ФБР. А моё мощи знании, эти тоже отслеживают звонки, поступающие в мой офис, ко мне домой и к коллегам по работе, размышляя о своих нерадужных перспективах. Я покручивала два своих кольца, украшавших один из пальцев моей левой руки. Вот тогда от -то меня и осенило Несколько года назад делаем мне предложение во время романтического уикенда на Манхэттене. Пол повёл меня покупать кольцо по случаю помолвки и обручальное в салон Тифани. Он только что провёл несколько литерафий и настаивал, чтобы я выбрала очень красивое кольцо с бриллиантом и обручальное из белого золота, которые вместе стоили 17.000 долларов. Когда я вслух выразила беспокойство по поводу того, что это очень дорого, Пола, обращаясь к весьма любезной и церемонной продавщице, чуть ли не заметил: "Моя будущая жена гораздо лучше меня умеет подсчитывать баланс доходов и расходов". Продавщица вежливо улыбаясь, смерила оценивающим взглядом Пола, его длинные седые волосы, кожаную куртку, чёрные джинсы и сказала, что у него отменный вкус. Он небрежно бросил на прилавок свою кредитную карту, а я подумала, что мне достался в супруге Оситительно романтичный, импульсивный мужчина. И хорошо бы ещё, чтобы у него нашлись средства расплатиться по счетам в следующий месяц. Не нашлись. Но теперь, теперь на левой руке у меня образовалось целое состояние. В Марокко, куда едет водитель, наверняка найдутся несколько серьёзных ювелиров, которые пожелают купить мои кольца. Конечно, я не выручу их реальной стоимостью, но смогу получить вполне приличную сумму. Может быть, Потом найду ещё одного водителя, который доставит меня в Касабланку. Заявлюсь Бен-Хасану, помашу деньгами перед его продажным носом, чтобы он изготовил для меня один из своих фальшивых паспортов. Потом найду ещё одного водителя, который отвезёт меня в Танжер. Оттуда на пароме в Испанию. Как только я окажусь на другом берегу, вне зоны влияния марокканских спецслужб, я позвоню Мортону, и адвокату. Может быть, им удастся уговорить американское посольство в Мадриде выдать мне новый паспорт, по которому я смогу вернуться домой. Ну вот уже хоть что-то. Какой никакой план. Путешествие до Марракеша наверняка будет не из простых, но я решила, что подумаю об этом позже. Когда познакомлюсь с водителем, оценю его, узнаю, сколько он просит за свою услугу. Если у меня будет немного наличности, рассудила я, Бен Хасан сразу снабдит меня паспортом. И может даже велита Маро отвезти меня на сейеры, посадить на паром. За хорошие деньги он намного пойдёт. Но сначала был тяжёлый момент, когда меня навестили эти трицы наемы. Они принесли мне ранний обед, питу и кускус. Пита круглый плоский пресный хлеб, выпекается как изобойный, такая из пшеничной муки. Найма подбежала ко мне, обняла меня за ноги и всхлипывая произнесла вместе три английских слова, которым я её научила. Ты уходить нет. Я опустилась возле неё на корточки, и она плачуткнулась лицом в моё плечо. В какой-то момент я подняла голову и увидела, что в глазах Цтри тоже стоят слёзы. Ещё с минуту я обнимала Найму, а потом высвободилась из её объятий. Внимая ей, я сказала: "Я не хочу уезжать. Не хочу покидать тебя. Но я должна ехать домой". Я коснулась своей головы и груди, там, где сердце. "Ты всегда будешь здесь. Здесь". Она им печально улыбнулась и тоже коснулась своей головы и сердца. "Здесь и здесь", повторила она с восхитительной мелодичностью, выговаривая каждое слово. Я сняла с шеи серебряную цепочку и показала на имя подковку из серебра высшей пробы, что подарила мне моя лучшая подруга Рут, когда я на выходные приехала к ней в Бруклин, после того, как мы с Полом решили завести ребёнка. Рут очень обрадовалась моему известию и вечером того же дня вернулась домой с этой вот маленькой элегантной подвеской-талисманом. Конечно, всякий талисман бессилен перед операцией, которая все шансы забеременеть сводит к нулю. Но, может быть, Она помогла мне хоть чуть-чуть выжить в пустыне и оказаться здесь. Я надела цепочку на шею Наиме, объяснив, что это подарок моей лучшей подруге. И поскольку мы с ней теперь тоже лучшие подруги, я донесла эту мысль до неё, показав на нас обеих, а потом коснувшись своей головы. Я хочу, чтобы цепочка с подковкой была у неё. Взяв подвеску своими маленькими пальчиками, Наима с изумлением разглядывала её. Несколько мгновениями позже в палатку вошла Майка с моей одеждой в руках. Она ему подбежала к бабушке с гордостью демонстрируя ей подарок. Майка серьёзно улыбнулась внучке, а потом вручила мне мои свежевыстиранные брюки и бельё. Она также принесла чистую джелабу и апельсину и жестами объяснила, что это я должна взять с собой, что это мне может понадобиться в дороге. Потом она сделала нечто совершенно ей не свойственное, неожиданно обняла меня. взяв меня за плечи она одним своим заскоровым пальцем тронула моё лицо и сказала да хранит тебя аллах фраза которую я регулярно слышала в марокко благословение молитва матери раздалось страх тени въехавшей в эвасио с машины мы все замерли слушая как мотор заурчал сбавляя обороты и заглох это прибыл мой водитель